Восьмое. У Вальки был занят. Малянов положил трубку и растянулся на тахте, уткнувшись носом в жесткий ворс. У Вальки ведь там тоже что-то не в порядке, истерика какая-то. Вообще-то с ним такое случается. Либо со Светкой поругался, либо с тещей. Что это он у меня спрашивал? Странное что-то. «Эх, Валька, мне бы твои заботы!» «Нет, пускай приезжает. Он в истерике, я в истерике. Глядишь, вдвоем что-нибудь и придумаем». Малянов снова набрал номер и снова оказалась занята. «Черт! Как время бездарно проходит! Сейчас бы самое работать и работать!» А тут вся эта пакость. И вдруг кто-то кашлянул в прихожей у него за спиной. Малянова как ветром снесло стахты. «И зря, конечно!» Никого там в прихожей не было. И в ванной тоже, и в сортире. Он проверил замок, вернулся на тахту и тут обнаружил, что колени у него дрожат. Черт, нервы сдали. А этот тип еще убеждал меня, что похож на человека-невидимку. На глистутый похож очкастую, а не на человека-невидимку. Гад. Он еще раз набрал телефон в валики, бросил трубку и стал решительно натягивать носки. От Вечеровского позвоню. Сам виноват, что все время треплется. Он натянул чистую рубашку, проверил в кармане ключи, запер за собой дверь и побежал вверх по лестнице. На шестом этаже в нише у мусоропровода миловалась парочка. Парень был в черных очках, но Малянов этого сопляка знал. Кандидат в рядовые необученные 17-й квартиры. Второй год никуда поступить не может и не хочет». больше до самого восьмого этажа он никого не встретил но все время тлело в нем предчувствие что вот вот наткнется на кого то цахнут его за локоть и скажут негромко одну минуточку гражданин слава богу фил был дома и как всегда у него был такой вид словно он собирается в консульство нидерландов на прием в честь прибытия ее величества и через п минут за ним должна заехать машина Был на нем какой-то невероятной красоты кремовый костюм, невообразимые м а к а с и н ы и галстук. Этот галстук Малянова всегда особенно угнетал. Не мог он представить себе, как это можно работать дома в галстуке. «Работаешь?» — спросил Малянов. «Как всегда». «Ну, я ненадолго». «Конечно», — сказал Вечеровский. «Кофе?» «Подожди», — сказал Малянов. «А, впрочем, давай». Они отправились на кухню. Малянов сел на свой стул, А Вечеровский принялся колдовать с кофейным оборудованием. «Я сделаю по-венски», — сказал он, не оборачиваясь. «Валяй», — отозвался Малянов. «Сливки есть?» Вечеровский не ответил. Малянов смотрел, как под тонкой кремовой тканью энергично работают его торчащие лопатки. «У тебя следователь был?» — спросил он. Лопатки на мгновение застыли, затем над сутулым плечом медленно возникло, поворачиваясь, длинное в е с н у ч а т о е лицо с вислым носом и рыжими бровями, высоко задранными над верхним краем могучей роговой оправы очков. — Прости, как ты сказал? — Я сказал, следователь у тебя сегодня был или нет? — Почему именно следователь? — осведомился Вечеровский. — Потому что Снеговой застрелился, — сказал м а л я н о в «Ко мне уже приходили». «Кто такой Снеговой?» «Ну, этот дядька, который напротив меня жил. Ракетчик». к а, -а, а Вечеровский отвернулся и снова задвигал лопатками. «А ты разве его не знал?» — спросил м а л я н о в «По-моему, я вас знакомил». «Нет», — сказал Вечеровский. «Насколько я помню, нет». По всей кухне прекрасно запахло кофе. м а л я н о в выселся поудобнее. е Рассказать или не стоит. В этой сверкающей ароматной кухне, где было так прохладно, несмотря на ослепительное солнце, где все всегда стояло на своих местах и все было самого высшего качества, на мировом уровне или несколько выше, здесь все события прошедших суток казались особенно нелепыми, дикими, неправдоподобными, нечистоплотными какими-то. — Ты а н е к д о т о двух петухах знаешь? — спросил Малянов. «О двух петухах? Э, я знаю анекдот о трех петухах. Совершенно бездарный. От сахи». «Да нет, о двух», — сказал Малянов. «Не знаешь?» И он рассказал анекдот о двух петухах. Вечеровский не отреагировал никак. Можно было подумать, что ему не анекдот рассказали, а предложили серьезную задачу. Такой у него был вид. Сосредоточенный и задумчивый. Когда он ставил перед Маляновым чашечку кофе, полную сливочницу и розетку с вареньем. Потом он налил чашечку себе, сел напротив, держа ее на весу, обмакнул в нее губы и проговорил, наконец. — Превосходно! Это я не о твоем анекдоте, это я о кофе. — Догадываюсь, — уныло сказал м а л я н о в Некоторое время они молча наслаждались кофе по-венски. Потом Вечеровский сказал. — Вчера я немного подумал на твоей задачи, и ты не пробовал применить функции Гартфига. — Знаю, знаю, — сказал м а л я н о в сам допер. — Получилось? — Малянов отодвинул от т е б я пустую чашку. — Слушай, Фил, — сказал он, — какие тут к чертовой матери функции Гартвига? У меня голова винтом, а ты...